Глава 19 Торфин стоял передо мной. Его глаза горели безумным огнем, а на губах играла кровавая предвкушающая улыбка. Я чувствовал, как мое сердце бьется все быстрее, ведь передо мной стоял противник равного мне уровня, который находился также на пике продвинутой сферы. Однако, как я уже уяснил, даже одинаковая ступень возвышения это не показатель равенства реальной силы. Слишком много факторов влияли на это. Боевой опыт, наличие легендарных или просто очень сильных техник, стиль боя, да даже артефакты могут непредсказуемо изменить ход сражения. Торфин был действительно силен. Я это чувствовал. Поэтому и ударил первым, хоть особо и не надеялся закончить бой одной атакой. Он ухмыльнулся и сложил руки вместе. Я почувствовал, как воздух вокруг нас начал вибрировать от концентрации ЦИ. Металлические частицы, невидимые глазу, но ощутимые для моих чувств, начали собираться вокруг Торфина, формируя сложный узор. «Контроль территории! Город стальных шипов!» – прокричал он, и арена начала преображаться. Из земли стали прорастать огромные металлические колонны, покрытые острыми шипами. Они росли с невероятной скоростью, превращая арену в смертоносный лабиринт. Между колоннами натягивались тонкие, почти невидимые металлические нити, способные разрезать плоть не хуже острейшего меча. Я едва успел активировать поступь водного дракона, чтобы уклониться от внезапно выросшего рядом со мной шипа. Мое тело двигалось невероятной скоростью, оставляя за собой лишь размытый след. Но даже с этой техникой я чувствовал, как острые края металлических конструкций царапают мою кожу, оставляя за собой тонкие кровавые полосы. — Что такое, Джин? — насмешливо крикнул Торфин. Его голос эхом отражался от металлических колонн. — Тебе не нравится мой маленький город? Я стиснул зубы, концентрируя свою Ц. Нужно было что-то противопоставить этой технике, иначе я просто истеку кровью, не успев нанести ни одного удара. «Домен семи водопадов!» — выкрикнул я, активируя свою технику контроля территории. Вокруг меня начали появляться огромные каменные головы змей, из пасти которых хлынули потоки кристально чистой воды. Семь величественных водопадов окружили меня, защищая от ряда стальных нитей и шипов, что ринулись на меня, подчиняя жесту моего противника. Вода начала заполнять пространство между колоннами, размывая почву под ними и заставляя некоторые из них накрениться. Металлические нити, натянутые между колоннами, начали вибрировать и рваться под напором воды. Торфин нахмурился, видя, как его техника теряет эффективность. Но затем его лицо озарила новая улыбка, и он сложил руки в новую печать. «Стальные гончие!» – прокричал он, и из металлических колонн начали формироваться фигуры огромных псов. Их тела были созданы из металлической ци, глаза горели красным огнем, а челюсти, казалось, могли перекусить человека пополам. Гончие с рычанием бросились на меня, их металлические когти высекали искры из камня. Я не стал медлить. Сконцентрировав свою ци, я активировал технику «Поток тысячи рек». Две огромные водяные змеи материализовались рядом со мной. «Вперед!» – скомандовал я, и змеи устремились навстречу металлическим гончим. Столкновение было подобно встрече двух стихий. Вода и металл сошлись в яростной схватке. Змеи обвивались вокруг гончих, пытаясь сдавить их стальные тела, в то время как псы рвали водяную плоть своими острыми зубами, словно настоящую. «Я использовал этот момент, чтобы приблизиться к торфену». Мои руки потянулись вперед, формируя призрачные ладони. Касание монарха, столь простая техника, но не раз меня спасавшая, устремилось к моему противнику. Но он оказался готов к этой атаке. Его тело вдруг покрылось тонким слоем металла, отражая мою технику. Призрачная рука скользнула по его металлической коже, не причинив вреда. — Неплохо, Джин! — усмехнулся Торфин. — Но ты должен постараться лучше, если хочешь победить меня! С этими словами он рванул ко мне с невероятной скоростью. Его техника шагов была настолько быстрой, что даже моя поступь водного дракона казалась медленной по сравнению с ней. Он оказался рядом со мной за долю секунды, и его кулак, покрытый металлической чешуей, устремился к моему лицу. Я едва успел активировать духовный доспех, усиленный защитой формации моих наручей. Удар Торфина пришелся прямо в центр защитного поля, и я почувствовал, как мое тело отбросило назад. Я пролетел несколько метров, прежде чем смог восстановить равновесие. Но Торфин не собирался давать мне передышку. Он уже снова был рядом, его руки двигались в сложном узоре. «Тысячи мечей!» – прокричал он, и воздух вокруг нас наполнился множеством небольших, но острых клинков. Они закружили вокруг нас в смертоносном вихре. Каждый клинок был направлен прямо на меня. Я чувствовал, как они врезаются в мой духовный доспех, оставляя на нем все новые и новые трещины. Понимая, что так долго не продержусь, я решил рискнуть. Сконцентрировав свою ЦИ в ладонях, я активировал ладонь обратного течения. Мои руки окутались тонкой пленкой водяной ЦИ, и я начал ловить металлические осколки, перенаправляя их энергию. Торфин удивленно вскинул брови, видя, как его собственная техника оборачивается против него но он быстро среагировал, создав вокруг себя металлический щит. Бой продолжался, и с каждой минутой я терял все больше сил. Тело покрывало множество порезов и ушибов. Но и Торфин выглядел не лучше. Его металлическая защита была во многих местах пробита моими водяными атаками, а лицо покрыто кровью и синяками. Я даже не мог нормально остановить кровь. Да что там, времени не было и пилюли принять под бесконечным давлением техник торфина, который то и дело метил в жизненно важные органы. Нужно быть предельно внимательным и быстрым, чтобы не пропустить удар, который может быть смертельно опасным. Теперь я понимал, почему Маркус выглядел настолько плохо. Нужно было что-то менять. Так продолжаться это не может. Возможно, еще раз использовать печать разрушающей волны». Я начал концентрировать свою ЦИ, чувствуя, как энергия накапливается в моих руках. Торфин, видимо, почувствовав опасность, решил, что не хочет получить второй раз такой техникой, поэтому предпочел нанести решающий удар. Он вытащил из-за пояса два коротких изогнутых кинжала. Как только он обнажил их, я почувствовал, как по арене прокатилась волна странной энергии. Эти кинжалы были явно необычным оружием. Техника безоблачного неба тут же отреагировала, выдав информацию. «Кинжалы вечной жажды! Легендарное оружие! Свойства! Каждый удар, нанесенный этими кинжалами, усиливает жажду крови владельца. Чем больше крови пролито, тем сильнее становится оружие!» Торфин ринулся на меня с невероятной скоростью. Его кинжалы оставляли за собой след из красных искр. Я попытался уклониться, но он был слишком быстр. Один из кинжалов прошел сквозь мою защиту, оставив глубокий порез на моем плече. Другой вонзился в бок, заставив меня стиснуть зубы. Боль была невыносимой. Но что хуже, я почувствовал, как моя отцы начала утекать через рану. Эти кинжалы не просто ранили тело, они повреждали саму сущность практика. Я отпрыгнул назад, тяжело душа. Кровь струилась по моей руке, капая на землю. Торфин стоял напротив меня, его глаза горели безумным огнем, а на губах играла жестокая улыбка. «Вот оно!» – прохрипел он. «Чувствуешь, как жизнь утекает из тебя? Это прекрасно!» Я понимал, что нахожусь на грани поражения, мое тело измотано, цы почти исчерпана. Но сдаваться нельзя, не после того, что он сделал с Маркусом не перед лицом этого безумия. У меня было еще сто очков характеристик, и я понимал, что если не воспользуюсь ими сейчас, то могу и проиграть. Не раздумывая ни секунды, я вложил их все в духовную энергию, чувствуя, как по моему телу прокатывается волна силы. Пусть это было болезненно из-за резких изменений, но оно того стоило. «Духовная энергия! Четыреста!» Новый прилив сил придал мне решимости. Я сконцентрировался, готовясь к финальной атаке. Торфин, почувствовав изменения в моей ци, нахмурился. «Что это?» – прорычал он. «Откуда у тебя взялись дополнительные силы?» Я не ответил. Вместо этого активировал печать разрушающей волны, вкладывая в нее как можно больше духовной энергии и оставляя себе жалкие крохи на защиту. Даже к моему удивлению, вокруг меня начала формироваться вибрирующая водяная сфера. Торфин не стал ждать. Он бросился на меня. Его кинжалы оставляли за собой кровавый след. Но в этот раз я был готов. В последний момент, когда кинжалы Торфина уже почти достигли моей груди, я выпустил накопленную энергию. Огромная волна, подобная цунами, вырвалась из моих рук, сметая все на своем пути. Торфин попытался защититься, создав вокруг себя металлический кокон, но сила удара была слишком велика. Я видел, как его тело отбросило назад. Кинжалы вылетели из его рук, а металлическая защита разлетелась на куски. Когда волна схлынула, Торфин лежал на земле. Его тело было покрыто ранами и синяками. Но, к моему удивлению, он все еще был в сознании. Более того, он смеялся. — Великолепно! — прохрипел он, с трудом поднимаясь на ноги. Его взгляд был одновременно радостным и безумным. «Вот это бой! Вот это сила! Ты другой! Ты не такой, как эти неженки из великих сект! А знаешь что?» Я стоял тяжело душа, чувствуя, что слишком истощен, и последние силы покидают мое тело. Мы оба были на грани, измотанные и израненные, но бой еще не был окончен. Торфин, шатаясь, подошел к своим кинжалам и поднял их. Его глаза горели безумным огнем, когда он повернулся ко мне. «Давай закончим это, Джин!» — сказал он, поднимая кинжалы. «Сразимся до смерти! Ведь только сильнейший имеет право на жизнь в этом мире!» Я понимал, что у меня не осталось сил на еще одну мощную технику. Все мои резервы были исчерпаны. Но я не мог позволить этому безумцу победить. Что ж, я хотел оставить его на наследника фениксов, но, видимо, так просто до него мне не добраться. Моя рука потянулась к рукояти лунари со скрытого в пространственном кармане. Я чувствовал, как клинок откликается на мой зов. Его прохладная энергия струилась по моей руке, придавая новые силы. Торфин ринулся на меня. Его кинжалы оставляли за собой след из кровавых искр. Я выхватил лунарис, и клинок засиял холодным серебристым светом, отражая лунный свет, накопленный в моих меридианах прошлыми ночами. Наши клинки встретились в воздухе, и пространство вокруг нас словно замерло. Я чувствовал, как лунарис вступает в противоборство с кинжалами вечной жажды. Их энергии сталкивались, создавая вокруг нас вихри серебряного света и кровавых искр. Торфин давил всем своим весом, его глаза горели безумным огнем, Но я стоял твердо, чувствуя, как сила Лунариса течет через меня, укрепляя мое израненное тело. Наши клинки скрестились, и воздух вокруг нас наполнился звоном металла и всплесками энергии. Лунарис в моих руках пел. Его серебряное лезвие сверкало в лунном свете, отражая удары кинжалов вечной жажды Торфина. Каждое столкновение наших клинков порождало волну энергии, которая разносилась по арене, заставляя зрителей вздрагивать и отшатываться. Торфин атаковал с яростью берсерка. Его кинжалы двигались настолько быстро, что казались размытыми полосами в воздухе. Но лунарец, словно обладая собственным разумом, вел мои руки, парируя каждый удар. Ха! Выкрикнул Торфин, его глаза горели безумным огнем. Давно я не встречал такого достойного противника. Я не ответил, сосредоточившись на бое. Мое тело двигалось словно в танце, уклоняясь и парируя, нанося ответные удары. Лунарис в моих руках словно стал продолжением моего тела. Его холодное сияние контрастировало с кровавыми сполохами кинжалов Торфина. Мы обменялись еще несколькими ударами, и я почувствовал, как ци начинает истощаться. Нужно было заканчивать этот бой и быстро. Собрав последние силы, я сделал широкий размашистый удар, вложив в него всю оставшуюся энергию. Лунарис описал широкую дугу, оставляя за собой след серебристого света. Торфин, не ожидавший такой атаки, был вынужден отпрыгнуть назад, чтобы избежать удара. Это был мой шанс. Сосредоточившись, я почувствовал, как лунная цин, накопленная в моих меридианах за долгие ночи тренировок, начинает течь по моим рукам и клинку. Лунарис жадно впитывал эту энергию. Его лезвие начало светиться еще ярче, словно кусочек луны оказался в моих руках. Что это за техника? Прорычал Торфин, его глаза расширились. Серебристые нити появились в воздухе, указывая на уязвимые точки в защите Торфина. Наследник летающих клинков, видимо почувствовав опасность, попытался активировать свою технику контроля территории. Но я был быстрее. Лунарис в моих руках двигался с невероятной скоростью, следуя указаниям серебристых нитей. Резко подавшись вперед, я стремительно атаковал. Лезвие Лунариса не коснулось тела Торфина, но прошло сквозь его потоки ЦИ, нарушая их течение. Я видел, как энергия в его теле начала хаотично метаться, словно бушующий океан во время шторма. Глаза Торфина расширились от шока, его руки задрожали и кинжалы вечной жажды выпали из ослабевших пальцев. Техника контроля территории, которая до этого момента поддерживала город стальных шипов, начала рассыпаться. Металлические конструкции исчезали одна за другой, словно растворяясь в воздухе. Торфин упал на колени. Его тело сотрясалось от конвульсий, когда его Цып пыталась восстановить свое нормальное течение. Но вместо крика боли и отчаяния, с его губ сорвался смех. Безумный, почти истерический смех, который эхом разнесся по арене. Хохотал парень, запрокинув голову. «Вот это да! Ты действительно... нечто!» Он выплюнул обильный сгусток крови и тяжело закашлялся. Я стоял над ним, тяжело душа. Лунарис в моей руке все еще светился мягким серебристым светом. Зрители на трибунах замерли в ожидании, не веря своим глазам. Никто не ожидал, что бой закончится так внезапно и необычно. Торфин продолжал смеяться. «Что ж, пожалуй, это действительно смешно!» — проговорил парень сквозь смех. «Но ты правда сильнее! Так что будь мужчиной и убей меня!» Я посмотрел на него, чувствуя странную смесь эмоций. С одной стороны, этот человек жестоко избил Маркуса и был готов убить меня. С другой... Что-то в его поведении казалось странным, почти отчаянным. Вместо того, чтобы ответить Торфину, я повернулся к служителю турнира и кивнул. Вы слышали его, сказал я спокойно. Он признал, что я сильнее, а значит, проиграл. Он больше не может сражаться. Глаза Торфина расширились от удивления, в них мелькнула паника. В бою ничего такого не было, но сейчас Он попытался подняться, вот только его тело все еще не слушалось практика металла. «Что ты делаешь?» — закричал он. Его голос дрожал от ярости и... страха. «Ты победил! Ты обязан убить меня! Мы договорились сражаться до смерти!» Я обернулся к нему, пожимая плечами. «Я ни с кем не договаривался», — ответил я спокойно. «Бой окончен, Торфин. «Ты проиграл!» Что-то в его глазах заставило меня подойти ближе. Я опустился на одно колено, чтобы наши глаза были на одном уровне, и внимательно посмотрел в его лицо. «Ты чего-то боишься!» Сказал я тихо, так, чтобы только он мог слышать. «И смерть избавит тебя от этого!» «Я вижу!» «И разве же я могу подарить тебе такое избавление?» Торфим вздрогнул словно от удара. Его глаза расширились, и на мгновение в них промелькнул настоящий ужас. «Ты до полусмерти замучил моего друга!» Продолжил я, чувствуя, как гнев поднимается во мне при воспоминании о Маркусе. «Я хочу, чтобы ты понял, что все содеянное возвращается!» С этими словами я поднялся и повернулся, направляясь к выходу с арены. За моей спиной раздался голос служителя турнира. «Победа присуждается Каолуну!» Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Я слышал, как люди выкрикивают мое имя, точнее, имя «Практика куриной ножки». Но среди этого шума я отчетливо различил отчаянный крик Торфина. «Ты не понимаешь! Вернись и убей меня!» Убей, ибо я проиграл. Я не имел права проигрывать. И теперь, о небо, пощади, ты не знаешь главу летающих кинжалов. Я остановился на мгновение, обернувшись через плечо. Торфин все еще стоял на коленях, его лицо было искажено ужасом и отчаянием. На мгновение мне стало его жаль. Но я быстро подавил это чувство. Не с этим практиком. «И знать не хочу», — ответил я, продолжая свой путь к выходу. Уже у самого выхода с арены я краем глаза заметил движение. Несколько человек в мантиях школы летающих клинков быстро приближались к Торфину. Их лица были мрачны, а в движениях чувствовалась угроза и готовность сражаться в случае сопротивления. Я видел, как они грубо схватили Торфина за руки, поднимая его на ноги. «Нет, пожалуйста, только не к концу!» Услышал я его отчаянный крик, прежде чем двери арены закрылись за мной. Я остановился в коридоре, чувствуя, как я разбитый постепенно покидает мое тело. Теперь, когда бой был окончен, я ощутил, насколько сильно устал. Каждая мышца болела, многочисленные раны пульсировали болью. От обильной кровопотери я чувствовал, как сознание медленно плывет. Едва я подумал, что было бы неплохо отдохнуть, как сзади меня аккуратно взяли за плечи и потянули назад. Носилки турнирных лекарей показались тогда для меня самой мягкой кроватью из всех, где я спал. Что-то это начинает превращаться в привычку.